Глава 4. 3 дня после встречи с Самсоновым пролетели незаметно. Я много работал, прямо подтверждая известную заповедь адвокатов: волка адвокаты ноги кормят. Как же меня это бесило. На следующий день после встречи с Фёдором Петровичем я съездил в СИЗО встретился с Фёдоровым. Интересная наша беседа не стала, но была достаточно содержательной. Степан, я хотел бы тебе задать несколько вопросов и очень хотел бы, чтобы ты ответил на них, обратился я к своему клиенту после взаимного обмена приветствиями. Слушай, Ранее всех интересовала твоё альби в одном ключе. Всем хотелось узнать, с кем ты разговаривал по телефону. Я понял, что ответа на данный вопрос ты никому не дашь, включая меня. На мой вопросительный взгляд он ответил отрицательным кивком. После чего я продолжил: "В таком случае, скажи, где ты находился в момент бесед с неизвестным абонентом?" с этим тайным анонимом. Ответ на этот вопрос не должен быть для тебя проблемой. Хм. Степан задумался, замолчав минуты на три. Действительно, ответ на заданный тобой вопрос ни на что не повлияет. Всё время, пока я разговаривал с переставшим интересовать тебя лицом Я находился в торгово-развлекательном центре «Иллиминация», в том числе на проспекте Славы. Где именно ты находился? Ну? В ходе бесед я постоянно перемещался, в основном по второму этажу. Дважды заходил в кафе. Покупал что-нибудь? Да. В первый раз я взял ланч во второй этаж. просто выпил кофе с какой-то булочкой заходил в магазин на первом этаже где привлятал сигареты в элиминации я был не меньше 2 часов раза 4 выходил покурить на улицу у них там отведено специальное место для курения встречал кого-нибудь из знакомых вроде нет чем ещё запомнился тот день Особенно в момент нахождения в развлекательном центре. Ничем я перемещался по зданию, дважды заходил в кафе. Ничего примечательного в тот день там не происходило. Может быть, какие-нибудь мероприятия проводились? Нет. Шумно, конечно, было, но так везде. Понятно. Ты приехал в торговый центр на машине? Да Фёдор оживился и уехал тоже. По приезду я припарковал машину на стоянке. Теперь про кортик. Я узнал, что это форменное оружие прокуроров СССР. Тебе это о чём-то говорит? Нет. Степан уже второй раз запнулся при упоминании кортика. Я только знаю, что у моей мамы то и которая умерла. Отец, то есть мой дед, был прокурором нашего региона или города, точно не знаю. Но он давно умер. Я же его видел, когда был совсем мал и не помню его. После его смерти тебе осталось какое-нибудь наследство? Не знаю, никогда этим вопросом не интересовался. Родственники по матери, родные у тебя есть? Честно говоря, не знаю. Не интересовался. Но вопрос хороший. Когда-нибудь выдать отсюда, обязательно постараюсь узнать. Уверен, что орудие убийства никак не связано с тобой. Да. Я этого ножа или как ты его называешь, кортика, никогда не видел. Что это в ответе Фёдорова мне не понравилось? То ли интонация, То ли что это другое. Ясно. В таком случае, до встречи. Всего доброго. После этого я сразу съездил к Самсонову, перед которым отчитался о нашем разговоре. Новая информация позволила определиться с объёмом работ. Петрович. Первым делом направить людей в этот торговый развлекательный центр. Пускай попробуют получить доступ ко всем видеозаписям с камер наблюдения за 28.06.2019 года. Вдруг Федоров не лжёт. Может и не лжёт. Почему он только об этом раньше не сказал? Время-то, сколько прошло. Я сомневаюсь, что записи так долго хранятся. Ему просто вопросов в таком ключе не задавалось. Попытка, не пытка. Это понятно. Ещё какие коррективы наши планы? Слушай, Федоров сказал, что по материнской линии у него были прокуроры в роду. Узнай, осталось ли у него родня из этих прокурорских. Я, кстати, теперь понимаю, как папаша нашего клиента обеспечивал себе безопасность. неспокойные 90-е. Видимо, тесть помогал. Не исключаю. Я, кстати, передразнил меня Самсонов. Его помню. Сильный был мужчина, крепкий, с характером, старой закалки. В 1998 или 1999 году умер. Инфаркт или что-то в этом роде. Петрович, у тебя самого какие-нибудь мысли по этому поводу появились? Мысли? Вряд ли. Появилось предложение. Ты определился с объемом работы, но так и не сказал, какие у тебя есть версии, чего ты хочешь добиться. Я не верю, что ты заставляешь меня работать ради самой работы. Понимаешь? Понимаешь? Вещей тут может быть только две. Первая: Фёдоров убил, и тогда все наши действия ни к чему не приведут. Вторая: он не убивал. В таком случае наши действия должны привести к его оправданию. Слишком просто это всё выглядит для дурачков. Например, если он виноват, а мои ребята не найдут доказательств, что подтверждающая его армию. Что будешь делать в таком случае? Сделай все, чтобы Федоров вышел на свободу. Но эта версия говорит о том, что он убил, что совершил преступление и должен понести наказание. Нет, Петрович, нет. Федоров, если он даже убил, должен быть осужден на основании доказательств. которых в настоящее время явно недостаточно. Значит, он должен быть оправдан. Что касается наказания, то не тебе и не мне его определять. Для этого есть высшие инстанции. Я поднял глаза в потолок. Не согласен я с тобой, слова. То есть ты считаешь, что убийца может избежать ответственности? Если доказательств его виновности нет или их мало. А как же справедливость? Справедливость, переспросил я. С каких пор ты стал отождествлять это понятие с понятием правосудия? Правосудие это орудие, позволяющее имитировать то, что мы называем торжеством справедливости. Цель для данного орудия определяют не ты и не я. а государства, для которого важно лишь наказать за преступную, неважно кого. Как тут определить соответствие деяния и воздаяния? Не знаешь? И я не знаю. Сам неоднократно мне говорил, что за совершенное убийство необходимо убивать око за око. Почему же ты соглашаешься с правосудием, которое отмеряет за это лишение свободы? При том, я бы не сказал, что длительная. Соотносима ли смерть, полная и безоговорочная, с нахождением в закрытом помещении в течение десяти лет? Самсонов неопределенно пожал плечами. Вот. То есть, если ты найдешь факты, которые позволят Федорову уйти от ответственности, если он виновен, позволишь ему это сделать? Ещё как. И сделаю для этого всё возможное. Пускай у нас будет имитация справедливости, а не откровенный произвол. Хорошо. А если Фёдор всё-таки не виноват, то что тогда? Меня это тоже мало волнует. Моя работа помочь ему. Поиск настоящего убийцы в мои обязанности не входит. Для этого у государства есть целая машина. Вот пусть она и работает. А если тебе будет известно биться, моя осведомлённость ему вреда не принесёт, и твоя также не должна. Вячеслав, мы подошли к черте, когда я перестал тебя понимать. Ладно, давай потом продолжим этот разговор. Хотя я свою позицию обозначил чётко. Итак, у нас две версии, сказал Самсонов. К какой больше склоняешься? Пока никакой. Но я решил переговорить с Елимекиной. Мне интересно, как она давала показания следователю. Кроме того, у меня запланирована встреча с экспертом, который проводил экспертизу. Есть у меня к нему парочка вопросов. Петрович, найди мне Костина. Он очень нужен. Не зря же его не погнали в суд. Значит, он что-то знает и может рассказать это что-то. Понял я тебя, понял. Его уже ищут. Тогда до встречи. Всего доброго. В следующий день я посвятил сбору информации об эксперте. давшим заключение о принадлежности всех представленных ему образцов пальцев рук моему клиенту. Гоффман Сергей Иванович оказался человеком с богатой историей. Родился он в 1980 году в Санкт-Петербурге. В 1997 году поступил на юридический факультет, как и я в свое время, Санкт-Петербургский государственный университет. Но не окончил его. Был отчислен за неуспеваемость в 2007 году, после чего призван в армию. В период военной службы имел счастье попасть в Чечню, где в то время шла война. Один из противников порадовал Гофмана снайперской пулей в грудь. С костным ранением лёгкого 4 месяца господнял. После этого Он был награждён орденом мужества и комиссован. В 2002 году Сергей Иосифович, как герой войны, ветеран боевых действий, восстановился в университете. Хотя и с большим трудом, но он окончил его. Война оставила на нём свой тяжёлый след. Отсутствие желания учиться, злоупотребление алкоголем, проблемы с общением. Всё это привело к тому, что в прокуратуре, куда он устроился после университета, проработал недолго. Уволился по собственному желанию. В течение 2 лет после этого практически ничем не занимался, жил благодаря помощи родителей. В 2008 году неожиданно взял себя в руки, прошёл обучение на эксперта-криминалиста. после чего сразу же устроился на работу в экспертно-криминалистический центр нашего региона. С этого момента работу не менял, как и должность. Единственное, примерно раз в 2 года увеличивал количество допусков для проведения различных экспертиз, для чего не стеснялся учиться. Женат, двое детей. Со слов коллег, Гофман был крутой профессионал. Сильный эксперт Как разговаривать с таким человеком я, честно говоря, не представлял, но побеседовать с ним стоило, поэтому вечером я созвонился с Сергеем Иосифовичем и договорился с ним о встрече на следующий день. Особой радости от моего звонка он не выказал, но отсылать меня по всем известным адресам не стал. Это вселяло надежду. На следующий день в 10 часов я ждал его в небольшом кафе на набережной, где мы и договорились встретиться. Когда Гофман подошёл к кафе, я сразу же узнал его, так как видел несколько его фотографий. Он также целеустремлённо, без каких-либо сомнений, направился к столику, за которым я сидел. Доброе утро. сказал я. "Ты стаф из Астолика?" "Доброе", ответил он, и мы обменялись рукопожатиями, после чего он сел напротив меня. "Сергей Иосифович, благодарю, что согласились со мной встретиться и побеседовать. Заказать вам что-либо? Кофе. Достаточно чашки кофе, чёрный. А по поводу своего согласия, скажу, что у вас хорошие рекомендации и хорошая репутация. Благодарю, ответил я и сделал заказ. Сергей Иосифорович, не буду скрывать, я занимаюсь сейчас уголовным делом, в котором имеется и ваша экспертиза. Не вижу в этом ничего удивительного. Чтобы быть абсолютно честным с вами, я хотел бы сказать, что у меня возникли вопросы по сделанным вами выводам. Я хотел бы задать их вам, но понимаю, что отвечать вы не обязаны. И вам это тоже прекрасно известно. Я испытывающий посмотрел на него. Вячеслав Иванович, спокойно ответил Гофман. Свои права я знаю. Что за экспертиза вас интересует? Дактилоскопическая экспертиза, которую вы проводили по убийству Костомарова? Честно говоря, не помню, чтобы я ей занимался. Нагрузка большая. Всех дел не упомнишь. Прекрасно вас понимаю. Я прихватил копию заключения. Может, посмотрите? Я протянул Гофману фотокопию. Почему бы и не посмотреть, ответил он, взяв документы, после чего сразу же углубился в чтение, периодически делая небольшие глотки кофе. которых к этому времени уже принесли. Я в это время спокойно курил. Минут через 10 Гофман отложил документы и обратился ко мне. "Что ж, теперь мы можем разговаривать более предметно", он усмехнулся. "Теперь я даже представляю, о чём идёт речь. Задавайте свои вопросы. Их у меня немного". Скажите, сколько образцов поступило вам на исследование? Странный вопрос. Их количество прямо указано в экспертизе. 6. Читать я умею. Как же вы тогда объясните, что на исследование вам поступило 87 образцов пальцев и кистей рук, которые были изъяты в ходе осмотра места происшествия? "Высен здесь это сам?" "Да, посмотрите сами", ответил я ему. "На второй странице". "Действительно", ответил эксперт, вновь обратившись к своему же заключению. "Странно, вероятно, это техническая ошибка". "Согласен", не стал я спорить. "Всё может быть, человек несовершенен". В таком случае, как вы можете прокомментировать тот факт, что в сопроводительном письме, направленном в ваш адрес, в качестве приложения также указано 87 образцов? Я притянул ему фотокопию сопроводительного письма, подписанного следователем. Возможно, отправитель также ошибся или в ходе транспортировки часть образцов была утрачена. Потеряна Гоффман прямо-таки фонтанировал идеями. Снова соглашусь, в таком случае, как вы объясните, то обстоятельство, что вы сами, направляя свое заключение следователю в своем супровидительном письме, указываете в качестве приложения те же злосчастные 87 образцов. Я передал ему фотокопию его же письма, которым он сообщал об исполнении постановления следователя Гоффман. и возвращение всех образцов, опять ошибка, техническая или иного рода, не слишком ли их много? На мои вопросы Сергей Иосифович не ответил, просто сидел и смотрел на меня с жестким и неприятным взглядом. Я же продолжу. Что такое должно произойти, чтобы восемьдесят семь превратились в шесть? ужасное течение обстоятельств взрыв протоберанцев на солнце или рост луны в последнем случае я явно перегнул но уж очень хотелось мичислав ivанович вижу что наша беседа зашла в тупик гофман был спокоен я думаю что ваши манипуляции с цифрами вам самом ум нравится Хотя это просто ошибки, неприятные, глупые, но ошибки. Что делать? Человеческий фактор. Он пожал плечами. Ваши цели мне тоже понятны. Хотите вытащить своего клиента из неприятной ситуации, в которой он оказался. Одно могу сказать точно с уверенностью на 100%. Все шесть следов, которые указаны в заключении, оставил Фёдоров. В этом у меня сомнений нет. Остальные 81. По поводу остальных, я от комментариев откажусь. Вы исследовали эти злосчастные 81 образец? Также воздержусь от комментариев. Могло так получиться, что из всех 87 образцов были выбраны лишь те, что принадлежат Фёдорову. Аналогичный ответ. Это как-то связано с позицией следствия по делу. Следователь Семёнов руку приложил. Я внимательно посмотрел на Гофмана. Ведь так, я прав? Я не буду отвечать, но могу сказать вам следующее. Все выводы моей экспертизы объективны, правдивы. даже если они неполные перебил я в каком смысле неполные вы же не назовёте полным заключение эксперта в котором имеется исследование лишь части образцов и выводы также имеются лишь по данной части остальные образцы экспертом по каким-то причинам проигнорированы мичислав иванович Наша беседа зашла в тупик. Всё, что мог и хотел, я вам сказал. Остальное лишь игра вашего воображения. Я никоим образом не подставлял вашего клиента, не фальсифицировал заключение эксперта. Всё, что отражено в моём заключении правда. В таком случае всё в третьем се суде. Я задал вопросы не для того, чтобы напугать Гопмана, а владея информацией о нём. Я понимал, что это бесполезно. Мне была интересна его реакция. Да. Сво범 добро. Гопман встал и ушёл, оставив меня в одиночестве. Все ранее переданные ему документы он с собой не взял. На мои вопросы Он отреагировал слишком спокойно.